Глава третья. Первый раунд. В плотину велели прийти к девяти вечера. В полвосьмого там начиналась увеселительная программа с небольшой торжественной частью, а после приглашенные должны были веселиться сами: кто танцами, кто выпивкой и закусками, кто пустой болтовней. Вика не очень понимала формат мероприятия. Ей казалось, клуб это про напиться и зажечь, а не беседовать. Но разбираться тоже не жаждала. Ее задача была проста — найти среди приглашенных Вадима и завязать разговор. Верила Ленке. Если подруга считала именно это время подходящим для общения, то, наверное, так и было. Шла в клуб без настроения. Мало того, что четверг и пятница прошли в тщетных попытках утрясти разногласия с поставщиками, так ещё и тест на овуляцию оказался отрицательным. Секс с Вадимом сегодня вполне мог стать мучительными бесполезными телодвижениями. Вошла через служебный вход, поздоровалась с встретившим ее дежурным администратором, серьезным мужчиной слегка за сорок, и направилась к раздевалке. Оставила там пальто, шапку и переобулась. Елена рассказала мне о вашей цели, сообщил он так строго, что Вики стало немного не по себе. Смерил ее долгим внимательным взглядом, будто прикидывал, на какой пляж ее отправить. «Предлагаю вам взять на кухне поднос и пройтись с ним по залу туда-сюда. Напитки все берут в баре, но с подносом вы привлечете меньше внимания. Если не найдете нужного человека за пару обходов, можете встать за стойкой под монитором и наблюдать. Носиться по залу как ненормальное не нужно». «Я не собиралась», — Вика пожала плечами. «Если вдруг вам в моем поведении что-то не понравится, просто скажите, я исправлюсь». «Хорошо», — довольно подытожил мужчина. «Постарайтесь не привлекать лишнего внимания, и если вдруг кто-то остановит вас с какой-то просьбой, потрудитесь оперативно передать ее нам. Можете прямо мне». Вика кивнула. «Пойдемте, провожу вас на кухню». Временный босс поманил за собой, и Вика покорно пошла следом. Тоже миновала пульт охраны и свернула в длинный светлый коридор с множеством дверей без табличек. Никогда не думала, что здесь столько служебных помещений. Да, снаружи плотина выглядела великоватой для клуба, но Вика воспринимала ее размер как должное, все-таки бывшее казино, и только внутри становилось понятно, насколько она огромна. В служебной части без труда можно было посадить еще какую-нибудь небольшую компанию разработчиков или торговцев. Вика вспомнила, как еще в студенчестве ходила на собеседование в офис фирмы-экспортера бананов и улыбнулась. Так как раз занимала несколько комнат. Послышалась музыка. Видимо, они приблизились к гостевой части здания. Свернули. Прошли через дверь со стеклом и оказались в коридоре пошире с выходом в кухню и еще пару помещений с надписью для персонала. Напротив, в нескольких шагах, была арка, выходящая в общий зал. Оттуда светило ультрафиолетом и слышалась музыка. «Кухня здесь!» Администратор указал на широкую дверь с табличкой. Нырнул рукой в карман пиджака и извлек оттуда бейджик с надписью «Помощник администратора Виктория». Приколол его Вики на блузку. «Возьмите поднос и пройдитесь до бара. Заберите там посуду. Я, если что, у стойки рядом с выходом из зала, ближе к гостевой раздевалке. Там разберетесь. «Хорошо». Вика слабо улыбнулась. От чего-то решимость как рукой сняло. Она не видела Вадима несколько лет, и неизвестно, как быстро узнает его в полутьме, и узнает ли он ее, и вообще вся затея вдруг показалась идиотской детской шалостью. Вдохнула поглубже и попыталась взять себя в руки. Кроме нее, Лешке, ее маленькому рыцарю не на кого рассчитывать. Значит, надо действовать. «Бояться, переживать и плакать будет потом», — прикусила губу и толкнула дверь кухни. В нос ударил запах прованских трав и оливкового масла. В трех шагах двое молодых людей в фартуках и высоких белых колпаках, неторопливо переговариваясь, колдовали над фуршетными закусками. Вика кивнула им, взяла из стопки чистый поднос и вернулась в коридор. Призвала на помощь все волшебные не очень силы, которые знала — и направилась в зал. Прошла через арку и замерла. Сердце чуть не выпрыгнуло из груди и на миг перехватило дыхание. Показалось, она попала в зону ожидания какого-нибудь космопорта из фантастической книжки. Много воздуха, высокие потолки. Здесь пахло дорогим алкоголем, парфюмом и искусственным дымом. Зал был просторнее, чем представляла Вика, но гораздо темнее. Она посмотрела вокруг. все таки это был клуб. На тёмно-фиолетовых стенах красовались граффити с изображением разных агрегатов. Турбин, автомобильных двигателей, атомных реакторов, ракет и каких-то еще непонятных схем. Над головой висели прожекторы, а зонирование привычно создавалось линиями из светодиодных лент. Прямо перед носом стояло несколько столиков, пустых и с закусками. Дальше начинался танцпол со сцены и диджеем на противоположной стороне. На танцполе довольно задорно зажигало несколько десятков человек. Основная масса по-коктейльному одетых мужчин и женщин небольшими кучками стояла на пустой площадке около бара. Кто-то болтал, кто-то пытался танцевать. В общем, все как обычно, разве что одежда чуть пафоснее, чем нужно. До бара было недалеко. Но Вики с трудом давался каждый шаг. Поднос потяжелел, ноги стали ватными, а каблуки-туфели так и норовили проткнуть пятки. Предательски начали потеть ладони, стук сердца и вовсе заглушил музыку. Вика неторопливо обошла танцпол и проплыла мимо стоящих около бара гостей. Вадима среди них не заметила. Трясущимися руками собрала выставленные за барменом грязные бокалы и тут же неспешно пошла обратно — Это будет просто несправедливо, если она не найдет здесь бывшего сегодня. Уже отошла от стойки, когда почувствовала на себя чужой взгляд. Нашла глазами источник и нахмурилась, почти ощетинилась невидимыми шерстинками на шее. На нее орлиным взором смотрел мужчина с бокалом виски в руке. Немолодой, около пятидесяти, но холёный, импозантный, разглядывал внимательно и придирчиво, будто прикидывая, купить вещицу или нет. Вики на миг стало неуютно. Показалось, что сейчас она влипнет в какую-нибудь неприятную историю. Поспешила отвести взгляд и случайно столкнулась с кем-то, стоящим на пути. «Прошу прощения», — прошептала она едва слышно, радуясь, что не попадали бокалы — подняла глаза на свою жертву и сжала под нос, то ли боясь уронить, то ли пытаясь защититься. Тяжело сглотнула, вглядываясь в до боли знакомые глаза, не в силах оторваться от них, как кролик от удава. «Прошу прощения, Вадим Александрович», — повторила еще тише и, как могла быстро, поспешила прочь. Позабыла о своем коварном плане. Утонула в бешеном шуме сердце и обуявшем каждую клеточку шершавом волнении. Это не было предвкушением женщины, встретившей бывшего возлюбленного, скорее страхом перед человеком, который зол на тебя и жаждет мести. Влетела на кухню, как преследуемый акулами пловец на островок спокойствия, поставила под нос и помедлила, пытаясь отдышаться. «Господи, с чего она решила, что сможет встретиться с ним так запросто, да еще и соблазнить? Ох, нехорошо быть самонадеянной дурой, нехорошо!» Мысленно досчитала до десяти, стараясь успокоиться. «Сейчас пойдет, постоит у стойки и разберется, есть ли силы на продолжение, а после обдумает, как действовать». Снова кивнула ребятам в колпаках и вышла в коридор. Кто-то сзади больно схватил ее за плечо и почти втащил в комнату с надписью для персонала. Вика и пикнуть толком не успела. За спиной хлопнула дверь, и они оказались в длинной, узкой, плохо освещенной комнате. Неизвестный сжал плечо Вики еще сильнее и толкнул так, что она, пробежав несколько шагов, почти впечаталась в стоящий у окна письменный стол. Фыркнула и развернулась разобраться, кто там позволяет себе распускать руки. Плечо побаливало после захвата, но злость придала решимости. Какого? Начала она и застыла, раздумывая, которое из известных ей нецензурных слов применить. У меня тот же вопрос, выдал стоящий у двери мужчина. Допускаю, что ты деградировала, допадай принеси, но встречу полагаю не случайно. Вика смерила его взглядом. «Это определенно Вадим, ни с кем не спутаешь. Стоит у двери, скрестил на груди руки и смотрит из-под лобья. В полутьме она плохо видела его глаза, но вот поджатые губы и играющие желваки просматривались отлично». «Какого чёрта ты здесь?» Прорычал он так грозно, что Вике показалось, сердце замедляет бег. Я велел тебе больше никогда не попадаться мне на глаза. Решила, вдруг ты соскучился. Вике удалось немного взять себя в руки. Да, он зол, но это, скорее всего, от обиды. Знаешь, когда я скучаю по тебе, я пересматриваю запись, как мой лучший друг трахает во все щели мою девушку и всякая тоска проходит, как рукой снимает. Твою бывшую девушку, поправила Вика. Хотелось достучаться до разума собеседника. У нее тоже хватало претензий. «На тот момент ты уже отказался от меня. Что до записи, то я просто не заметила, что Сергей снимает. Не знаю, как ему в голову пришла такая глупость. Он вообще оказался рядом случайно. Мне было тяжело после твоей выходки. Я хотела доказать себе, что нравлюсь хоть кому-то». «Поэтому видео ушло с твоего телефона». Вадим сделал несколько шагов и остановился на расстоянии вытянутой руки. Вика тяжело сглотнула. Здесь комнатной лампе добавлялся свет от уличного фонаря, и увиденное понравилось ей меньше. Бывший смотрел не зло, нет, скорее с легкой брезгливостью. Все его лицо, издвинутые брови, и обозначившиеся складки вокруг рта и подрагивающая верхняя губа выражала плохо скрываемое отвращение. Зачем явилась сейчас? Процедил он и, Вики, в который раз за вечер стало не по себе, о каком соблазнении речь уйти бы непоколеченной. С Ленкой поспорила, Затянула она подготовленную заранее легенду. Язык как парализовала, и каждое слово давалось с трудом. «Что мне удастся тебя соблазнить?» Вика развернулась к нему и выдавила улыбку. Почти уселась на стол и чуть-чуть откинула голову назад. Получилось не очень призывно. Но она надеялась, что Вадим додумает остальное сам. В конце концов, она хоть и измученная, но довольно симпатичная женщина, а он молодой мужчина. «Да?» Бывший приблизился вплотную и, скользнув рукой по Викиной шее, слегка сжал ее скулы. «И какова цена вопроса?» «Пятьдесят тысяч», — едва слышно соврала Вика. Чем дальше, тем меньше хорошего ожидала от его близости. «И что, ты действительно хочешь меня?» Прошептал он, просверливая взглядом. Вика затаила дыхание. Не хотела. Такого, с перекошенным лицом и горящими ненавистью глазами, не хотела, и до боли сжимающего плечи тоже не хотела. До расставания Вадим был совсем другим, нежным, добрым, спокойным. «Да», — она облизнула пересохшие от волнения губы. Хочу! Шлюха! Выдохнул он ей в лицо и оттолкнул. Убирайся, сейчас же, пока я не вызвал охрану и не сказал, что ты украла у меня часы. У Вики перехватило дыхание. Да как он смеет, никогда не носил часов и теперь угрожает, что возведет на нее напраслину. Козел. Маленький обиженный мальчик, Подытожила она и направилась к выходу из комнаты. Роковой соблазнительницы из нее не вышло, и можно было сказать собеседнику, что думает. «Это уже не твои трудности», — кинул Вадим ей вслед, и она почти вылетела прочь из комнаты. Свернула к двери со стеклом, вышла в служебный коридор и медленно потопала к раздевалке. Страшно хотелось забиться в дальний угол и разреветься, «Не из-за слов бывшего, все упреки и оскорбления она уже слышала от него пять с лишним лет назад, а из-за невозможности помочь Лешке. Что же она за женщина такая? Ничего не умеет. Ее не хочется, даже когда она демонстрирует полную готовность» ничего значит в ближайшие пару дней она обзвонит клинике узнает где можно сделать ико и очень ласково попросит бывшего несколько раз кончить в баночку да платит если надо придется рассказать о ребенке но другого выхода все равно похоже не будет не может желешка страдать из за того что его папа ненавидит и больше не хочет маму одевалась долго Все валилось из рук, ругала себя за глупую затею и бесполезные усилия, только подцапались с Вадимом лишний раз. Вика не понимала его злости. Они расстались за неделю до ее секса с Сергеем. К тому же в тот вечер Вадим сам сказал ей, что она вольна делать, что хочет. Вот она и сделала. Бывший явно издевался над ней, но суть это не меняла. На тот момент он считал свободным и себя, и ее, а в итоге соус для гусака не подошел к гусыне. Черт бы побрал ту давнюю вечеринку, если бы не глупое стечение обстоятельств, хотя бы расстались как люди. А так вышла дешевая заунывная мелодрама. На улице похолодало, и Вика поспешила застегнуть пальто, натянула шапку, Еще не хватало простудиться — Отошла от входа в плотину, достала смартфон и вызвала такси. Как там сказала Ленка, даже если он убьет тебя от ползина 30 метров от клуба, не дождетесь, еще есть шанс побороться, и она им воспользуется. Она просто не может подвести своего Лешку. Вадим прихватил в баре початую бутылку виски, чистый бокал и направился в кабинет. Огороженный с краю зала закуток с отдельным столиком. На душе было муторно и требовалось хоть немного расслабиться, выгнать из головы обуявшие воспоминания и мысли. Завтра мозг снова загрузят цифры, деньги, договоры и прогнозы, но сейчас хотелось холодной пустоты, напиться до беспамятства и забыться сном. С радостью ушел бы домой, но подчиненные партнеры могли не понять. Зачем Вика появилась здесь? Столько времени не думал о ней, и, казалось, забыл. Как же? Увидел и разволновался, как мальчишка. О любви, конечно, речи не шло. Чувства давно растаяли, и сейчас он не смог бы поручиться, что они были. А вот злость... Вспыхнула с новой силой. Вику хотелось задушить, медленно и с особым цинизмом, сдавливать руками горло, наблюдая, как женщина прощается с жизнью, отпускать на миг, давая вздохнуть, и снова окунать в ожидание смерти. И так, пока не попросит пощады или не сойдет с ума. Прекрасно понимал, что произошло в тот вечер и почему, но успокоиться не мог, даже сейчас, когда прошла целая прорва времени. «Немного на одного!» — поинтересовался возникший почти из ниоткуда лев один из пяти собственников московской недвижимости для бизнеса. Он был старше и опытнее остальных и владел самой большой, 30-процентной долей в предприятии. «Не знаю». Вадим пожал плечами. Что-то настроение не очень. «Сейчас пойду возьму бокал и составлю компанию», предупредил мужчина. «Не против?» «Не против». Напиваться в одиночестве и впрямь было плохой идеей. В компании дело обещало пойти веселей. Вадим вошел в кабинет, уселся за стол и, не дожидаясь партнера, налил себе треть бокала. Привычно втянул носом мягкий грушево-карамельный аромат и сделал маленький глоток. Прикрыл глаза, наслаждаясь теплым летним вкусом. Показалось на миг, он гуляет по саду в жаркий солнечный день. Очень неплохо. Удовлетворенно улыбнулся и снова приложился к бокалу. Лев появился в кабинете, когда Вадим налил себе еще треть. Старший товарищ оказался расторопнее, чем можно было предположить на первый взгляд. Принес не только бокал, но и еще одну бутылку. «Чтобы два раза не вставать», — пояснил он на немой вопрос партнера и без лишних церемоний налил напиток себе. «Одно и много для одного, но мало для двоих», — отсалютовал Вадиму и тоже занялся виски. «Первую бутылку говорили в тишине». Вадим старался думать о работе, но получалось плохо. В голове была только бывшая. Перед глазами то возникал фрагмент записи, где Вика, еще его и уже не его Вика, томно покусывает губы верхом на Сереге. То всплывал ее испуганный взгляд здесь, в клубе, и с каждым глотком обе картинки становились все четче. Внешне Вика совсем не изменилась, все те же чистые серые глаза, зовущие губы. Ямочка на левой щеке, немного вздернутый нос и копна светлых волос. Про фигуру и говорить нечего. Все как было, так и осталось при ней. Длинные ноги, тонкая талия, изящная шея и приятная округлость и грудь. А вот что творилось у бывшей внутри, еще угадай. На первый взгляд выглядела увереннее некуда. Легкая походка, непринужденный, удивительно подходящий ей наряд, но он никогда не видел у нее такого загнанного взгляда. Хочу спросить тебя об одном человеке, подал голос занявшейся второй бутылкой лев. Спрашивай? Улыбнулся Вадим. Следовало ожидать, что партнер решил выпить вместе не просто так. Лев вообще никогда не отличался бескорыстием. «Та девушка, с которой ты столкнулся около бара. Кто она? Вы явно знакомы. Не охотница на состоятельных мужчин. С удовольствием бы попался в ее сети на пару недель. Всем своим видом зазывает отдохнуть от дел». Вадим поднял взгляд на собеседника, прикидывая, может ли этот мужчина понравиться Вике. Ему пятьдесят, но он не беден, подтянутый, следит за собой, волевой подбородок, пронзительный взгляд, циничное отношение к жизни, у не единого шанса. Вика не твой вариант, бесхитростно выдал он. Это еще почему? Лев разлил по бокалам виски из второй бутылки. «Во-первых, ей почти 27. Ты любишь моложе. Во-вторых, не думаю, что она ищет покровителя. Мы вместе учились в Академии управления. Сам знаешь, там простых не бывает. Ее родители, кажется, работали в российском консульстве, где-то в Африке. Ей, полагаю, проще зависеть от них, чем от мужчины. А в-третьих, за ней придется ухаживать. Сразу ничего не будет. Там характер такой, что лучше спрятаться». Лев рассмеялся. Холодно, надменно и как-то чересчур театрально. А потом резко стал серьезным. Пригубил виски и поинтересовался. «Считаешь, я не способен завоевать женщину? Считаю, ты давно отвык от усилий на этом поприще. Думаю, дело в другом». Лев одарил Вадима своим фирменным, уничтожающим взглядом. «Ты сам имеешь интерес и заранее ревнуешь». «Не переживай, я займу ее ненадолго, потом верну миру, пользуйся, сколько влезет». «Мы встречались пять с лишним лет назад, ни малейшего интереса». «Тогда зачем она приходила? За алиментами?» — старший товарищ неприятно усмехнулся. «У нас не случилось детей», — поспешил заверить Вадим. «А зачем приходила, и сам не понимаю. Наверное, с подругами затеяли какую-то игру. Это в ее духе. В студенчестве частенько вытворяли что-то подобное». «Отлично», — подытожил Лев. «Сделай одолжение. Напиши мне завтра, кто она, откуда, и все, что помнишь. Тоже хочу немного поиграть». «Хорошо», — согласился Вадим и вернулся к напитку. Телом наконец-то завладела томная усталость, подействовал алкоголь. Лев довольно улыбнулся и потянулся к бутылке обновить виски в бокалах.